Глава 5. До столицы я добрался без происшествий. За Ульмой явился отдельный поезд, и старушка милостиво предложила нам с Гиадаром отправиться вместе с ней. В первое время охрана пантер неотступно следовала за нами, контролируя каждый шаг. Но стоило мне по совету Гиадара продемонстрировать появившуюся татуировку, как тех словно ветром сдуло. Контроль, конечно, оставался, но не такой пристальный. Огромное толпогорничных ульмы помогла привести меня в человеческий вид и даже каким-то магическим образом восстановила всю одежду. Так что на перрон из поезда выходил не жалкий оборванец, перенёсший тяжёлое детство, а хорошо одетый юноша. Вот только стоило мне вдохнуть столичный воздух, хорошо, что я морально к этому был уже готов, меня не вырвало сразу, но стало мутить так, что пришлось облокотиться о вовремя поставленную руку Гиадара. Гвардейц же по всей видимости воня даже не заметил. Как и вся знать пантер. Нет, как только закончится моя каторга, сразу же вернусь обратно в свою деревню. Пусть ничтота медышат местная. По первому впечатлению, столица с гордым названием Аэрус мало чем отличалась от Наргона, центра моей провинции. Тержи стеклянно-металлические каменные дома, уходящие на несколько этажей вверх, широкие улицы, многочисленные толпы прохожих, сплошные потоки машин, снующие туда-сюда по поводу и без, обычное людское муравейник в каменном исполнении. Однако, стоило познакомиться с городом ближе, как стали видны и отличия. Столица больше обращала внимание на комфорт граждан, начиная от огромных машин, что Гиадар назвал автобусами, заканчивая речными суđёношками и даже подземными поездами с развитой системой станций. Всё казалось мне необычным и чарующим, но уроки Баркса не прошли даром. Если я и пялился на что-то, то тайно и так, чтобы никто не заметил. Императорская академия, несмотря на приписку императорская, находилась практически на самой окраине столицы. Первое, что бросилось в глаза, Огромная сплошная стена высотой в 4 этажа. Она возвышалась над всеми соседними зданиями, и заглянуть внутрь можно было разве что с крыши, да и то, если подставить дополнительную лестницу. Между стеной и ближайшим домом располагалось широкое пространство, на котором с лёгкостью могли разъехаться 3-4 автобуса. Но предназначена она была не для машин. Здесь царили торговые лавки. У меня невольно потекли слюни, стоило пройти мимо одной. На витрине располагались пышные булочки с таким запахом, что желудок едва не взбунтовался, требуя угощения. Хорошо, что Гиадар прошёл мимо, не обращая на сладости никакого внимания. Будь у меня хоть 2-3 лишние секунды, я бы не удержался. На лишних у меня, конечно, нет, зато есть чековая книжка. Думаю, мы смогли бы разобраться. Однако пришлось поторапливаться. Гиадар не думал снижать скорость, с лёгкостью проталкиваясь в людском потоке. Я успевал лишь мельком смотреть на то, что предлагали торговцы. Еда, много и довольно разнообразная, одежда, оружие, книги, различная канцелярия. Ушлые торговцы прекрасно понимали, что нужно студентам, потому тащили к стенам академии всё важное. Опыт прошлого мира подсказывал, что цены здесь раза в 2-3 больше, чем, скажем, в сотне метров ниже по улице. Но кого это волнует? Ведь в этом учебном заведении учатся не только столичные франты. Здесь достаточно много и провинциалов. А раз их родители нашли деньги, чтобы затащить сюда свои чада, значит, найдут и на то, чтобы купить всё им необходимое в три дорога. В общем, торговля под стенами процветала. Мы подошли к центральным воротам, огромным двустворчатым дверям в три человеческих роста. Сейчас они были закрыты, а вход внутрь осуществлялся через небольшую калитку в одной из створок. Возле неё стояла охрана и проверяла у выбегающих подростков какие-то бумаги. Я против воли засмотрелся на учащихся: стройные, подтянутые, облачённые в единую форму и наполненные какой-то внутренней силой. Здесь учились лишь те, кому-то тайны даровали возможность оперировать маной. Да и то не все, примерно десятая часть от общей массы. Простые люди и не самые состоятельные аристократы сюда не допускались. Даже удивительно, что мой отец смог сюда попасть. Наш клан никогда деньгами не славился. К ректору Гиадар протянул сопроводительную бумагу. На груди стражника красовался символ клана чёрный ворон. Как рассказывал Барс, клан Чёрной птицы издревле контролировал академию, не вмешиваясь в политику или межклановые распри. За это их ценили, к мнению прислушивались, но и опасались. Кто знает, на что способна сплочённая семья, чьи лучшие представители не умирают в случайных стычках? Стражник изучил бумагу и внимательно посмотрел на меня. Взгляд упёрся в стреломет, висящий за моим плечом. На территории учебного заведения оружие запрещено. Грозно произнёс мужчина таким тоном, что сердце у меня в груди устроило фирменные пляски. Каким-то образом голос охранника входил в резонанс с телом, что было само по себе странно и пугающе. Ещё один пункт, который нужно изучить. Тем не менее, сдаваться я не собирался. Соврав фолио в кулак, я кое-как совладал с дыханием и ответил, отстаивая свою собственность. У меня личное разрешение Ландос Лика на ношение стреломета в любом месте империи, кроме дворца. Охранник перевёл взгляд на Гиодара. Тому оставалось лишь кивнуть, подтверждая мои слова. Такое разрешение действительно у меня есть. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчина отошёл в сторону. К ректору вас проводят. Прощайтесь. Только сейчас до меня дошло, что наше краткосрочное знакомство с Гиодаром подошло к концу. Мужчина выполнил поручение своего хозяина, доставь меня в учебное заведение. На большее он не подписывался. Я спас ему жизнь, он свёл меня с кланом пантер. Мы квиты. Я молча ответил на рукопожатие гвардейца и какое-то время смотрел ему в спину, пока он не скрылся среди торговых палаток. На душе почему-то стало грустно. Такое бывает, когда прощаешься с понравившимися тебе существами, оказавшимися достойными твоего общения. Гиадар был достоин. Мой новый сопровождающий терпеливо дожидался, пока я не соизволю войти в калитку. Я вздохнул и забыл о прошлом. Впереди 11 месяцев учёбы. Размеры учебного заведения поражали. Внешняя стена огораживала десятки больших корпусов, пару тренировочных полигонов и даже центральную площадь, размещённую возле самого большого здания. Учеников было мало. До начала учебного года оставалась пара недель. А лишь самые нетерпеливые или живущие в глуши явились раньше срока, чтобы насладиться красотами столицы и её дарами. Спорное решение, учитывая витающий смрад. Внутри стен он, к слову, казался ещё более насыщенным, словно специально сконцентрировался в этом месте, проверяя студентов на крепость духа. Ректор занимал огромное помещение на первом этаже центрального здания. Вначале меня провели в просторную приёмную, где пришлось дожидаться своей очереди. И только после того, как из кабинета вышло несколько заплаканных женщин и хмурых мужчин, секретарь разрешила войти. Стоило пройти через дверь, как у меня сразу загорелись глаза. Столько книг в одном месте я в этом мире ещё не видел. Признаться к чтению у меня была определённая слабость. это лектор терпеть не мог составлять буквы в слова. Я же любил не только научные труды, обучающие чему-то полезному, но также и художественную литературу, позволяющую унестись мыслями в далёкие просторы. Судя по тому, что я видел, здесь имелось и то, и другое. Интересно, а где в академии библиотека и как туда попасть? Глава клана Чёрного ворона мне понравился с первого взгляда. Это оказался достаточно крепкий мужчина, чем-то напоминающий моего отца. Короткие седые волосы были уложены в красивую причёску, и они очень гармонировали с небольшой аккуратной иссиня-чёрной бородой. Взгляд карих глаз проникал, казалось, в самую душу, заставляя тут репетать и выкладывать самые страшные тайны. Но всякий случай я прикусил язык, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнее, но ректор отвёл взгляд и стало гораздо легче. Указав рукой на кресло, глава кабинета пригласил меня присесть. Сам же он открыл одну из многочисленных папок на столе и задумчиво полистал несколько листов бумаги. Если это моё дело, то информации в нём практически нет. Меня зовут магистр Кольвар. В стенах этого заведения я прошу обращаться ко мне именно так студент Алекандо из клана Бурого медведя. Когда-то я уже обучал одного медведя, не могу сказать, что мне это доставило удовольствие. Произнёс хозяин кабинета таким приятным бархатным низким голосом, что я едва не растаял от умиления. Грубый язык мира ректор умудрился смягчить таким образом, что загрустивший вальк внутри меня начал отплясывать странные танцы. Впервые в этом мире я слышал что-то, что мне нравилось. Дав насладиться чарующими звуками, ректор продолжил Признаться, я был удивлён, когда меня попросили принять тебя на подготовительные курсы. Нечасто меня просят о ком-то, о ком я не имею ни малейшего понятия. Видишь ли, Лег, несмотря на то, что обучение отпрысков до инициации обязано заниматься кланом самостоятельно, большая часть детей всё равно проходит через нашу систему образования. Начальные классы, классы коррекции, подготовки. Начиная с 5 лет сыновья и дочери высшей аристократии готовятся к своей будущей жизни. А мы готовимся к тому, чтобы достойно принять их уже в нашем финальном заведении, в Императорской академии. К тому моменту, когда они получают свой дар, мы уже знаем о своих студентах всё: их сильные и слабые стороны, предпочтения, особенности. Но тут появляется человек, о котором мне известно лишь то, что его отец учился у нас более 30 лет назад. Нет, я не хочу сказать, что таких студентов мало. Многие, как и опять деньги всю жизнь берут кредиты, закладывают имущество, всё лишь бы дать своим детям качественное образование. Но такие уникумы обычно появляются раз в 2-3 года. К тебе это, конечно, не имеет отношения, но впервые за последние 3 сотни лет я специально сверялся с данными, на подготовительные курсы нашего заведения явились сразу трое студентов с нулевым отличным делом. Признаться, для всего подготовительного курса это вызов. Я прекрасно понимал смысл того, что говорит ректор, но не понимал, зачем он говорит это мне. Проверяет или предупреждает или вообще по старьковски борчит. Почему-то с каждым предложением мой внутренний определитель возраста добавлял ректору от 1 до 2 лет. Сейчас, например, магистру Кальвару было далеко за сотню. Очень хорошо, что вы все явились за 2 недели до начала обучения. Мы успеем провести начальное тестирование, чтобы определиться с вашим уровнем. Но всё это будет потом. Для начала я должен рассказать тебе о главном правиле нашего института. Здесь нет ни кланов, ни фамилий, только имена. В стенах этого заведения никто не имеет права выставлять напоказ принадлежность к той или иной фракции, группе, сословию. Тот, кто будет увлечён в нарушении этого правила, будет исключён незамедлительно. И никто, повторю, никто не сможет восстановить студента после этой оплошности. Тебе всё понятно? Я не понял взгляда, который он одарил меня магистр Кольвар, но утвердительно кивнул. Правило мне нравилось. Если оно действительно работает, то это сильно уравнивает всех студентов. Приказ о зачислении. Ректор положил на стол заполненный бланк. На ближайшие 11 месяцев или до исключения твоё имя будет Лек 013. Запомни его. 0 название подготовительного курса, 13 порядковый номер на полке. А если кто-то узнает о тебя фамилию или клан, будешь исключён. Надеюсь, с этим понятно. Оружие можешь оставить, я не имею права забирать дар одного из наследников трона. Одежду и учебники получишь у коменданта второго корпуса. Также он покажет, где ты будешь проживать. Распорядок на ближайшие 2 недели тебе выдаст куратор потока. Ещё он объяснит тебе основные правила нахождения в нашем учебном заведении. Встреча с ним состоится сегодня вечером. Пожалуй, на этом всё. Добро пожаловать в лучшую академию нашей империи, Олег 013. Пусть твоё пребывание здесь пройдёт с пользой. Магистр Кольвар вернул приказ о зачислении в моё личное дело и отложил папку в сторону. Видимо, это был такой знак, чтобы я убирался. Но то, чтобы найти второй корпус, много времени не потребовалось. Он находился рядом с основным зданием. Зато встреча с комендантом принесла мне много эмоций. Им казался настолько скользкий и неприятный человек, что я непроизвольно отряхивался каждый раз, когда наши одежды соприкасались. Какое-то крысиное лицо, сальные редкие волосы, несколько отсутствующих зубов, бегающие глазки. Я бы не доверил этому человеку даже крохотной монеты, не говоря о складе с одеждой. Хотя стоит отдать ему должное, крысёныш оказался достаточно оценить меня одним взглядом, чтобы подобрать идеально подходящую мне одежду и обувь. Номер 305. Будешь жить там, произнёс комендант, бросив на стол ключи. Голос у него был под стать внешности, противный, писклявый и какой-то скребущий, чисто крысиный. Сгробастав достаточно увесистую стопку одежды, я поспешил прочь. Находиться в обществе этого существа мне хотелось меньше всего на свете. Номер я нашёл достаточно быстро, однако сюрпризы на сегодняшний день явно не закончились, потому что в моём жилище стояли три кровати, и две из них были заняты. Я остановился на пороге, всматриваясь в лица. Юноши моего возраста, один белобрысый, второй тёмный, причём полностью, с волосами и кожей. Я слышал, что в этом мире у людей бывает несколько цветов кожи, но никогда ещё не видел воочию представителей другой расцветки. Что касается лиц, то после кресина лица коменданта эти выглядели достаточно благородно. Опачки, произнёс Белобрысый и вскочил на ноги. А вот и третий. Приветствую тебя, идущий на учёбу. Я Эльрин 8, точнее 08, но первый 0 можно опустить. Да и восьмёрку тоже. Зови меня просто Эльрин. Олег 013 представился я, не понимая, как реагировать. Просто Олег Элирин подскочил ко мне и прежде чем я хоть как-то среагировал, схватил охапку одежды и бросил на пустующую кровать. Схватив меня за руку, белобрысый потащил меня к стене кожиму. А это наш молчаливый сосед под кодовым именем Хад 09. Я ещё не до конца выяснил, можно ли его называть просто Хад, поэтому лучше полным именем, дарованным нашим великим ректором. Пусть процветает его клан. Последние слова Элирин буквально выкрикнул, всматриваясь в потолок и к чему-то прислушиваясь. Удовлетворившись, он пояснил свои действия. "Зуб даю, за нами наблюдают. Я бы точно наблюдал. Так пусть знают, что здесь живут лояльные и дружелюбные человечки, свято верящие, что Императорская академия является лучшим способом влиться в этот замечательный мир". Несмотря на такие речи, вид Уилрина был настолько извитильный и комичный, что даже Хад не удержался и фыркнул. Встав с кровати, он протянул мне руку и произнёс с чудовищным акцентом: "Хад Мне нужны цифры, не хочу. Просто хат, без кля, без фамилии. Олег, да ты лекарь, ты нашего соседа починил. Картина всплеснула руками Эльрин. Я-то уже отчаялся вообще хоть что-то от него услышать. 2 дня тишины, жуть полныше. А тут ты. Эльрин, тебе не кажется, что тебя слишком много? Недовольно скривился я. Ощущение, что тебе больше заняться нечем, кроме как нам мозги забивать. Так дело действительно нечего. Ещё больше развеселился Белабросы. Мы тут 2 дня сидим, а скуки скоро на стенки полезем. И вообще, Лек, не будь занудой. Идём, я покажу, как здесь всё устроено. Туалет, ванная, или ты уже должен признать, что несмотря на столь яркую эксцентричность, Элвин оказался полезным человеком. Всего за 2 дня пребывания в Мироксе, такое название носила академия, он каким-то образом обзавёлся связями на кухне среди прислуги, у служанок. Не успел я переодеться, как явились несколько хмурых матрон, чтобы подготовить мне постель и постирать одежду. При этом они тайно приволокли Альрину огромную тарелку с пирогами, презентовав их ему с такой улыбкой, словно он был их любимый и внезапно нашедшийся спустя сотню лет внук. Белобрысы не оставался в долгу. Умудряясь за поглощением еды отпускать женщинам комплименты и нахваливать их крепкие и ловкие руки, Я искренне поражался такому поведению. Его не натренируешь. С таким даром очарования можно только родиться. Что стоите, налетайте, тут на всех хватит. Элрин подвинул тарелку с пирогом в нашу сторону. Отказываться я не стал. Ректор ничего не стал говорить о том, когда студентов будут кормить, так что следовало позаботиться о себе самим. Хаат уже стоял рядом с тарелкой и уплетал за уши щеки. Видимо, для него поведение соседа по комнате не было в новинку. Вот так и живём, заключил Эльрин, облизав пальцы. Вечером сходим на кухню ещё что-нибудь урвём. После отбоя служанок в корпус не пускают. Идея показалась мне разумной и обещающей быть вкусной. Вот только сбыться наши планы не смогли. Я совершенно забыл о том, что вечером встреча с куратором. И только когда в дверь постучали и на пороге возник один из стражников, пришло осознание, что сытно поесть вечером не удастся. Хотя, как оказалось, не только мне. Стражник забрал всю тройцу. Кабинет куратора располагался в главном корпусе, неподалёку от приёмной ректора. Размерами он значительно уступал кабинету главы Мирокса, зато по содержимому мог запросто дать фору. А если у ректора все стены были заставлены книгами, то аккуратор нулевого потока подошёл к интерьеру более разнопланово. Книги здесь тоже были, без них в академии никак. Но кроме них здесь находилась целая коллекция силовых камней. Часть я узнал сразу. Как классические гранит и базальт, что добывались в наших краях, так и более редкие яшма и хрусталь. Хоть и мелеси те, что я видел впервые, причём чем красивее оказывался мне камень, тем сильнее ощущалась его сила. Это при том, что камни были неактивны. Гранит и базальт, например, я не ощущал. Но не книгами и даже не камнями был примечателен кабинет. Центральной фигурой здесь являлся сам куратор. Похожая на высохшую мумию женщина неопределенного возраста и вида. Её длинные седые волосы, доходившие до лопаток и убранные в тугой хвост, могли сказать о том, что куратору около сотни, то живые и цепкие голубые глаза, выглядевшие поразительно неестественно на морщинистом лице, указывали обратное. Ей лет 20 от силы. Присаживайтесь, произнесла наш куратор приятным голосом, от которого внутри груди сразу потеплело. Яс, думаю, у меня и были какие-то плохие мысли по поводу этой старушки, то после первой же фразы они развелись. Обладатель такого голоса просто не может быть плохим человеком. Меня зовут магистр Верано, и я отвечаю за нулевой курс нашей академии. Полагаю, магистр Кальвар уже описал вам ситуацию. Ваша троица впервые попала в поле зрения системы образования, поэтому мы знаем о вас совсем немного. А разве только то, что вы все очень любите сладкие пирожки. Ехидный взгляд устремился в сторону Элины, и я готов был поклясться, что белобрысый покраснел. Но мне понравилось. Не каждый человек способен одной фразой свести все казавшиеся собственные заслуги в разряд полного ничто. Выходит, то, что нас подкармливали, было простой о проверка и димле мы мучное. Будь вам всем по пять, а у нас впереди 10 лет изучения, мы смогли бы точнее понять вашу суть. Ну а что имеем с темы работаем. Поэтому нам придётся с вами очень оперативно знакомиться. Начнёмте сразу после нашей встречи. Оценим уровень вашей физической подготовки. Завтра с самого утра у вас тестирование по всем предметам. Скажу откровенное, ближайшие 2 недели у вас будут очень насыщенные. Вопросы. Когда нас выпустят в город? Элрин довольно быстро вернул себе боевой настрой. Подумаешь, прокололся, с кем не бывает. Теперь о правилах. Магистр Веронос делала вид, что не услышала Элрина. По поводу клана и фамилий вам уже сказали, у нас с этим строго. Дополню от себя, что нельзя не только указывать свою принадлежность к какой-то семье, но и чужую. Если вы знаете, что условный 0120 принадлежит условной семье Кита, то должны об этом молчать. Наказание за разглашение и исключение, у нас с этим строго. Куратор на несколько секунд закопалась в ящики стола и вытащила оттуда три увесистые брошюрки. Ещё не книги, но уже не тетради. Это правила академии. Через 2 дня у нас состоится тестирование на их знание. Если результат окажется неудовлетворительным, вас исключат. Мы не допускаем, чтобы в нашем заведении находились студенты, не желающие учить правила. Очарование старушкой улетучилось словно от мощного порыва ветра. Даже голос больше не казался таким привлекательным. Под молчаливое согласие куратора я взял свою книжку и полистал. исключение, исключение наказания, исключение. И таких пунктов было несколько на каждой странице. Через 2 дня повторила магистр Верано вопросы. На этот раз промолчал даже Эльрин, видимо, тоже впечатлился. На лице куратора появилась улыбка. Что касается посещения города, студенты академии имеют право покидать стены для покупки товаров или предметов первой необходимости в торговом городке, что находится возле ворот. На это каждому учащемуся даётся 1 час в неделю. Можно получить право выйти в сам город и провести в нём целые сутки. Для этого нужно либо купить пропуск, либо заработать. Стоимость пропуска 3000 кредитов в день. Вы вольны приобрести его в любой момент. Не мой вариант, пробурчал Эльрин и тут же спохватился. А что насчёт заработать, как это делается? Правила Академии, 75-я страница, ответила куратор. Теперь идите, инструктор уже ждёт. 50 крысиных хвостов, удивлённо воскликнул Эльрин, мгновенно пролистав до нужной страницы. Где мы их возьмём? В канализации, мой дорогой, в самой, что не наесть настоящей канализации. Я прослежу, чтобы инструктор уже сегодня показал, где она находится. Свободный